Узел 7.2 20 два. ноября 1944 девятьсот сорок ч е т в е р т г о д а Из всех военно-морских баз Британской империи, расположенных на побережьях нескольких государств, одна за другой выходили группы кораблей, уже последние. То, что происходило в течение трех дней с семнадцатого по д в а д ноября, превосходило всякие представления о норме. Ранее такое случалось только один раз, когда происходила высадка в Нормандии и артиллерийские корабли выстроились вдоль французского берега, перепахав его на десятки километров вглубь. Со стороны тех, кто не был знаком с подоплекой событий, происходящее сейчас тоже оценивалось как нечто подобное. Отдельные крейсера и дивизионные с м и н ц е в веером расходились от берегов Шотландии, Исландии и Канады. перекрывая рубежи между Фарерскими островами и Исландией, Исландией и Гренландией, мысом Фарвал и северо-западной конечностью Ирландии, а также все другие направления, считающиеся в адмиралтействе стратегическими. Две мощные эскадры были направлены в Атлантику с перерывом в одни сутки. Первая состояла из трех новых линейных кораблей и двух ударных авианосцев. на нее и возлагались самые большие надежды. Вторая включала в себя линейные корабли Рамилиес, м а л а я и Уорспайт с четырьмя эскортными авианосцами. Она должна была надежно защитить важнейший узел судоходных путей у юго-западной конечности Ирландии. Десятки адмиралтейских танкеров и судов снабжения, отправленные в догонку в составе нескольких конвоев. должны были обеспечить эскадрам возможность находиться в море в течение всего времени охоты за русскими рейдерами. Подводная лодка Криксмарина U-262 вторые сутки двигалась строго на юг от берегов Исландии вопреки распоряжению командования подводными силами. Относительно большой боевой опыт командира. исплаванный экипаж до сих пор давал ей возможность оперировать преимущественно самостоятельно, что позволило лодке уцелеть при избиении волчьих стай в кавычках сорок третьем году, а как свободный охотник ее командир имел почти полную независимость в выборе целей и тактики за две недели боевого похода. До того как пришел приказ о прекращении военных действий, субмарина произвела три торпедные атаки, причем в первом случае была атакована группа из трех небольших транспортов, шедших под охраной корвета, и шлюпа вдоль исландского берега. Четыре электрические торпеды были выпущены веером в расчете поразить сразу несколько целей. Но только одна из них попала в небольшой транспорт, который почти мгновенно затонул. Остальные торпеды прошли мимо и взорвались, ударившись о берег. На следующий день одной торпедой был потоплен одиночный сухогруз, оцененный в три с половиной тысячи тонн водоизмещения, а почти через неделю. Была сделана попытка атаковать крупный конвой, направляющийся на восток. После трех торпедного залпа с большой дистанции, оказавшегося неудачным, на лодку набросились эсминцы и загнали ее на глубину. Теперь большую часть ночного времени суток лодка шла в надводном положении. Она стремилась на юг. дружественным Германии странам Южной Америки, до которых было еще долго. Будучи слишком далеко от берегов, можно было почти не опасаться противолодочных самолетов берегового базирования, за исключением разве что патрульных л и б е р е й т е р о в Но не слишком пока плотная сеть их пролетов и усовершенствованный б е с к а й с к и й крест. в качестве эфемерной гарантии технического превосходства давали некоторые шансы зарядить аккумуляторные батареи, не слишком часто прерываясь на аварийное погружение. Именно при таких обстоятельствах в три пятьдесят д в а ц а т о ноября пассивным обнаружителем радиолокационного излучения типа Палау был засечен работающий радар. В левом кормовом секторе. Через пятнадцать минут операторы ант и радара совместно со старшим офицером подводного крейсера решили, что мощность получаемого сигнала повысилась, хотя он еще не был настолько сильным, чтобы вызывать отраженный сигнал от корпуса их лодки. Была сыграна боевая тревога. вызвавшее даже приступ некоторого энтузиазма у команды. Это был первый контакт за шесть дней. Погружение на перископную глубину, курс прежний, ход снизить до малого, сделать запись в вахтенном журнале, акустической вахте особое внимание кормовым секторам. Оберлейтенант, закутанный в прорезиненный плащ, на двинутой доброй шапке с опущенными ушами неторопливо спустился в рубку по скоб трапу. За ним последовали вахтенный офицер и вперед смотрящие. Рубочный люк был задраен, и через несколько минут лодка мягко скользнула вниз. Рано повзрослевший на войне юноша, давно переставший мечтать о рыцарском кресте. совершенно реально оценивал ситуацию как бессмысленную. Шансы произвести торпедную атаку были минимальны. Корабль мог пройти в пяти километрах от него, и они его даже не заметят. Ему хотелось лишь одного, чтобы его с людьми оставили в покое. Однако через полчаса... Акустику слышал очень слабые шумы винтов в том же самом секторе. Фактически это означало, что что-то двигается прямым курсом на лодку. Командир сменил шапочку на форменную белую морскую фуражку с измятым верхом, как всегда делал перед боем. При этом все остальные в рубке подобрались и разошлись по своим местам. Акустик начал докладывать, и с каждой минутой ситуация становилась все более многообещающей. Боевой корабль с числом винтов более двух на скорости 18-19 узлов шел юго-юго-западным курсом, не применяя противолодочный зигзаг и не используя активное гидроакустическое оборудование. Руль лево тридцать, ход средний. Мы поставим его на лунную дорожку, если повезет, то он пройдет достаточно близко от нас для торпедного залпа. Дистанция по акустическим данным. Динамик захрипел и высказал предположение о том, что она составляет восемь-девять километров. Пеленг прежний. Еще лево двадцать, полный ход. Мы опаздываем. Носовые и кормовые аппараты приготовить торпеды парогазовые. Поднять ночной перископ. б о т с м а н а на горизонтальные рули. Офицеры лодки коротко обсудили свои шансы и вообще вопрос необходимости этой атаки. сошлись, впрочем, на том, что стоит попробовать, если уж так идет карта, и если не будет риска. Ночной ш и р о к о л и н з о в ы й перископ был поднят из воды, и насчитанные секунды лег в ложбинку между волнами. За это время командир успел внимательно осмотреть кормовые сектора. Ничего. Акустик. Акустический п е л и н г смещается на левый борт. Это крупный боевой корабль. Дистанция уменьшается. Еще несколько минут прошли в абсолютной тишине. На панели вычислителя торпедной стрельбы одна за другой зажглись зеленые лампочки заряженных торпедных аппаратов: четыре на носовую и одна на кормовую группу. Торпеды для носовой были последние. Поднять перископ. Согнувшись в три по гибели, обер-лейтенант провернулся на вращающейся перископной площадке. И речь его приобрела скорость и четкость автомата. Так держать хоть малый. Дистанция 4300 метров. Курс цели 210. Скорость 18 узлов. три н а к л о н н ы е близко расположенные трубы, две мачты, ракурс две четверти, форштевень прямой. Опустить перископ. Данные ввести в автомат стрельбы. Торпедный треугольник рассчитать. Первый, второй, третий и четвертый торпедные аппараты. т о в с Двигателем стоп. Руль лево на борт. Он наш. Хельмут, это графство. Примечание. Графство. Один из британских тяжелых крейсеров, названных по графствам Метрополии. Конец примечания. Берем его. С нами Бог. Торпедный треугольник рассчитан. Данные к торпедам поданы. Стреляем носовыми аппаратами. Угол растворения два градуса, интервал между выпуском торпед шесть секунд, последовательность 1, 3, 2, 4. глубина хода торпед полтора метра, коррекция, перископ поднять, он на дорожке, дистанция т 3 0 0 р и с т а метров, перископ опустить, до залпа, десять секунд, восемь, семь, шесть, пять, ручной контроль выпуска торпед, 2, 1. первая торпеда пошла. Все почувствовали благословенный мягкий толчок, сопровождавший пуск торпеды. Матрос на секундомере пустил отсчет, и через шесть секунд после пуска второй в носовые д е ф р е н т и р о в о ч н ы е цистерны начали принимать воду, чтобы компенсировать вес т о р п е д Торпеда из второго аппарата вышла. Пауза. Все застыли в напряженных позах. Торпеда из четвертого аппарата вышла. Двадцать секунд отпуска первой. Мы не можем промахнуться до попадания сорок секунд. Тишина в отсеках. Снова пауза. Только сердце у каждого колотится в ребра так, что могут услышать на поверхности. Сорок пять секунд. Первая торпеда мимо. Пятьдесят. Пятьдесят пять. Вторая торпеда мимо. т е р ь м а молчать всем слу, попали. Лодку тряхнуло, из под воды донесся тяжелый глухой рокот, словно по корпусу ритмично били мягкой кувалдой. Минута ровно, минута, две, четыре, шесть. Есть вторая. На этот раз субмарину качнуло так, что люди с трудом удержались на ногах. А карандаши, подпрыгнув на столе, отлетели на пол. Перископ. Мой бог! Вы только поглядите! Первая торпеда попала крейсеру прямо под среднюю трубу. Вторая угодила между кормовыми артиллерийскими башнями, и боеприпасы в их погребах сдетонировали, вышвырнув к небу. переливающийся оттенками оранжевого и черного, заворачивающийся внутрь себя огненный столб. В течение следующих секунд произошло еще несколько взрывов в кормовой части корабля, расшвыривающих в сторону изорванные в кло ч ь я детали стальных конструкций, и крейсер начал буквально проваливаться в воду, задирая форштевень к небу. Всплываем. Автоматчиков на мостик. Пойдемте, господа, поближе, рассмотрим мою несостоявшуюся в и с ю л ь к у э н к е будьте любезны, захватите с собой фотокамеру. В балластные цистерны подали сжатый воздух, и подводная лодка всплыла в километре с небольшим от ярко освещенного пожарами и пылающей на воде нефтью гибнущего корабля. Офицеры поднялись на мостик и устроили овацию своему командиру. Даже эта уже ненужная по политическим причинам атака была проведена безукоризненно. Будем подбирать кого-нибудь? Зачем? Ну, узнаем название корабля и вообще. Попробуем сами догадаться. Ну, с это явно не Лондон. Надстройка маленькая. Это также не Норфолк и не Девоншир, у них третья башня снята. Кто остается? б е р в и к Камберленд, Кент, Саффолк и Сассекс. Ну что ж, один из них стал пятым тяжелым крейсером Лайми, потопленным в этой войне, и первым на счету Криксмарины, хотя и слишком поздно. Поздравляю, господа, мы все отлично поработали. Лодка совершила полную циркуляцию вокруг погружающегося в воду горящего крейсера, засняв его последние минуты со всех сторон, и продолжила свое движение на юг. Позади еще четверть часа стояла зарева, а затем темнота снова стала непроницаемой. Только что сформированной цепи британских крейсеров, перекрывающих Атлантику к северу от Ньюфаундленда, образовалась брешь, но об этом еще никто не знал. Условия радиосвязи были плохими, и еще в течение следующих восьми часов после несостоявшегося утреннего сеанса невыход с а с с е к с а н а связь расценивали как следствие надвигающегося с севера урагана. Много позже выяснилось, что именно в эти часы в образовавшийся девяностомильный промежуток между Белфастом и канадской Угандой прошли три корабля русской эскадры. р а з в е р н у т а я веером завеса из крупных крейсеров, все кого успели стянуть сюда из разных баз или из охранения развернутых. а то и брошенных на произвол судьбы конвоев должна была засечь русских, определить направление их движения и повиснуть у них на хвосте, не давая уклониться от боя со спешащим к юго-западу флотом метрополии под командованием адмирала Мура. Три линкора типа King George V с флагом командующего флотом на Duke of York. составляли сильнейшую с начала войны эскадру. Британское командование было полно решимости покончить с з а р в а в ш и м с я русскими линкорами, подтвердив свое трехсотлетнее право на владение Атлантикой. Линейные корабли прикрывались тяжелым авианосцем Индефати Гейбл и только что присоединившимися к ним Фордимаделл, пришедшим из Гибралтара. Тремя крейсерами, включая тяжелый Норфолк, и девять юэсминцами. Еще два крейсера ПВО покинули соединение после выхода из района максимальной активности субмарин. Они были более нужны для срочной проводки конвоев в британские порты. Линейные корабли, на которых каждый матрос знал что им предстоит насмерть драться с двумя линкорами типа Советский Союз, пытающимися изолировать их родину от Западного союзника, дозаправились да у Фарер, чтобы иметь полный запас топлива к началу охоты. Но никакой информации от спускающихся к югу крейсеров не было, и это заставляло Мура нервничать. Он надеялся обнаружить русских до того. Как погода испортится окончательно, что позволило бы ему атаковать их с большой дистанции силами двух ударных авианосцев. После полного исчерпания их возможностей флот Метрополии должен был бросить себя на чашу весов, сделав ставку на выучку британских артиллеристов и бесспорное преимущество своих артиллерийских радаров. Зная, какими потерями закончилась бесплодная атака Беннингтона, про себя адмирал приготовился к тому, что экипажи большей части э в е н д ж е р о в можно заранее списать со счетов. Но ужас этого решения, от которого хотелось в ы т ь был неизбежен. Ему требовалось хотя бы несколько торпедных попаданий. Чтобы снизить скорость русских.